Глава десятая, в которой читатель вновь встречается со своим старым другом. Как только Виктор Амедей вышел, кардинал сел за стол и написал следующее письмо. «Государь, если переход нашей боевой техники через горы благополучно завершился на глазах вашего величества, на что бог позволяет мне надеяться, я покорнейше прошу своего повелителя отдать приказ чтобы артиллерия, зарядные ящики и прочая техника были срочно перевезены в Шомон, куда король незамедлительно отправится по моей просьбе, ибо во время начала военных действий, если только не последует контрприказа Вашего Величества, назначено на утро 6 марта, то есть на среду. В ходе беседы с принцем Виктором Амедеем мне пришлось дать слово от имени Вашего Величества, И я полагаю, что не следует отказываться от него, не будь на то веских оснований. Итак, я с нетерпением жду ответа Вашего Величества, либо приезда Вашего Величества, что еще предпочтительнее. Я посылаю к Вашему Величеству надежного человека, на которого можно положиться во всем и даже взять его с собой в качестве спутника, в том случае, если Ваше Величество пожелает путешествовать ночью и инкогнито. Примите, государь, нижайший поклон покорнейшего слуги и преданнейшего подданного вашего величества, Арман Ришелье. Написав и запечатав это письмо, кардинал крикнул «Этьен!». Дверь тотчас отворилась, и на пороге появился наш старый знакомый из гостиницы «Крашенная борода» Этьен Латиль. Он вошел не так, — как, если вы помните, входил в кабинет кардинала в Пшайо, то есть с бледным лицом и дрожащими ногами, опираясь о стену, чтобы не упасть, и с трудом выговаривая слова преданности своему господину. Нет, Латиль теперь твердо стоял на ногах. Голова его была гордо поднята, а усы лихо закручены вверх. В правой руке он держал шляпу, а его левая рука покуилась на эфесе шпаги, Одним словом, он выглядел как истинный капитан Уколо. В самом деле, прошло уже четыре месяца с того дня, как наш старый знакомый, получивший одновременно два страшных удара от маркиза Пизани и Сукарьера, рухнул без чувств на пол гостиницы метро Солея. Однако, поскольку обе раны оказались несмертельными, такому крепкому малому, как Этьен Латиль, понадобилось немного времени, чтобы снова встать на ноги и почувствовать себя как никогда сильным и жизнерадостным. В предвкушении военных действий на его лице появилось веселое выражение, не ускользнувшее от взгляда кардинала. «Этьен, — сказал Ришелье, — надо немедленно сесть в седло, если только ты не предпочитаешь ради собственного удобства отправиться в путь пешком. Делай, как знаешь». Но это письмо исключительной важности должно быть доставлено королю не позже десяти часов вечера. Не угодно ли вашему Высокопреосвященству сказать мне который час? Кардинал достал часы. Сейчас около полудня. Король находится у Эльси? Да. В восемь часов король получит ваше письмо, если только я не утону в Доре. Постарайтесь не утонуть. Это бы меня огорчило. И передайте письмо королю, это было бы мне приятно. Я надеюсь, что смогу исполнить оба пожелания вашего Высокопреосвященства». Кардинал, знавший, что Латиль — человек слова, счел излишним повторять свои указания и лишь взмахнул рукой, отпуская посланца. В самом деле Этьен поспешил в конюшню, чтобы выбрать хорошую лошадь, а затем зашел к кузнецу, чтобы подковать ее на шипы. Покончив с этим, он вскочил в седло и поскакал в направлении Ульса. Дорога оказалась лучше, чем он ожидал. Работавшие там саперы старались сделать ее более удобной, чтобы можно было перевести пушки и другую боевую технику. В четыре часа Латиль был уже в Сен-Лоре, а в половине восьмого он приехал в Ульс. Король в это время ужинал. Ему прислуживал сен-Симон, сменивший на этом посту барада. В дальнем углу стола сидела одетая во все новое Ланжели. Как только королю доложили, что прибыло письмо от кардинала, Людовик XIII приказал привести к нему посланца. Латиль прекрасно осведомленный о правилах этикета, он освоил данную науку еще будучи пажом герцога де Пернона. Был не из тех, кто рабеет в присутствии его королевского величества. Решительно войдя в зал, гонец направился к королю, встал на одно колено и подал Людовику XIII послание кардинала на тулье своей шляпы. Король посмотрел на Латиля с некоторым удивлением. Тот действовал в соответствии с правилами старинного этикета. «Ба!» — воскликнул король, взяв конверт кто научил вас этим прекрасным манерам, сударь. Ваше Величество, разве не так подавали письма вашему прославленному отцу, блаженной памяти Генриху IV? Безусловно, однако с тех пор эти правила несколько устарели. Поскольку ваше почтение к королю не изменилось, государь, я полагаю, что и этикет должен был остаться прежним. Не слишком ли ты сведущий в этикете для простого солдата? Поначалу я был пажом господина герцога де Пернона, и в эту пору мне не раз довелось подавать письма королю Генриху IV, таким же образом, как только что я имел честь подать послание его сыну. «Паж Герцога де Пернона, задумчиво повторил король. Будучи таковым государь, я находился на ступеньке кареты, проезжавшей по улице Железного Ряда, 14 мая 1610 года. Вашему Величеству не рассказывали, что убийцу задержал какой-то паж. Он ухватился за плащ убийцы и не отпускал его, невзирая на удары ножа, сыпавшиеся на его руки. «Да, я слышал об этом. Не ты ли случайно был тем пажом?» Латиль, все еще стоявший перед королем на колене, снял замшевые перчатки и показал Людовику XIII свои руки, испещренные множеством шрамов. «Государь, взгляните», — сказал он, — «эти руки явно принадлежат благородному человеку. Дай мне свои руки, милейший», — ответил король. С этими словами он взял руки Латиля и пожал их. «А теперь вставай». Этьен поднялся и произнес, — Государь, король Генрих IV был великим королем. — Да, и пусть Бог поможет мне быть достойным сыном отца. — Вот как раз благоприятный случай, Ваше Величество, — ответил Латиль, указывая на привезенное им письмо. — Я постараюсь, — сказал король, распечатывая письмо. «О!» — воскликнул он, прочитав послание. «Господин кардинал говорит, что он поклялся нашей честью и ждет нас, чтобы исполнить свое обещание. Не будем же заставлять его ждать». «Сен-Симон, известите господ де Краки и де Басомпьера, пьера что я должен немедленно с ними поговорить». Оба маршала остановились в здании, прилегающем к дому короля. Таким образом, через несколько минут они узнали о том, что господин де Шомберг находится в экзиле, а господин де Монморанси — в Сен-Лоре. Король пересказал маршалам письмо господина де Ришелье и приказал как можно скорее доставить артиллерию и боеприпасы в Шумон, заявив, что все это должно прибыть туда на следующий день. Он добавил, что будет ждать их во вторник вечером на военном совете, где предстоит выбрать способ предстоящего на следующий день наступления. В десять часов вечера в беспросветной снежной мгле на небе не было ни луны, ни звезд, король отправился в путь верхом. Его сопровождали только два человека — Сен-Симон и Ланжели. Поскольку лошадей предусмотрительно не стали подковывать на шипы, Латиль, собиравшийся проделать тот же путь в третий раз, уговорил короля сесть на его латиля-лошадь, а сам решил идти пешком, чтобы лучше видеть дорогу. Никогда еще король не чувствовал себя так хорошо и не жил в таком согласии с самим собой, как мы уже говорили. Людовик XIII был наделен не только силой, сколько чувством величия. Ему предстояло сменить свой черный плюмаж на белый, Не могла ли в связи с этим Суза составить пару иври? Латиль шагал впереди лошади короля, прощупывая землю палкой, окованной железом. Время от времени он останавливался, выискивая лучший проход, брал коня за узду и помогал ему миновать трудный участок пути. На каждом посту король заявлял о себе, отдавал приказ направлять войска в Шомон, и наслаждался тем, что ему повинуются. В этом заключается одно из самых приятных достоинств власти. Незадолго до прибытия в сен лоре Латиль догадался по усиливающемуся северному ветру, что приближается ураган, именуемый в горных районах метелью. Он попросил Людовика XIII спуститься на землю и расположиться между ним, Сен-Симоном и Ланжели, но король Пожелал остаться в седле, заявив, что раз уж он стал солдатом, то и должен вести себя как солдат. Он лишь плотнее закутался в свой плащ и приготовился ждать. Вихрь не заставил себя ждать и со свистом обрушился на всадников. Ланжели и Сен-Симон встали по бокам короля. Латиль схватился обеими руками за удела коня и повернулся спиной к грозно ревущему урагану. Всадники чувствовали, как дрожат под ними лошади. Во время стихийных бедствий животные разделяют страх человека. Шелковый шнур, удерживавший головной убор короля, порвался, и черная фетровая шляпа с перьями унеслась в темноту, как зловещая ночная птица. Затем, в мгновение ока, дорогу занесло снегом, высота которого достигала двух футов. Приехав в сен лоре Король осведомился о том, где остановился господин де Моранси. Был час ночи. Господин де Моранси так устал, что лег спать, не раздеваясь. Как только ему доложили о прибытии короля, он помчался вниз по лестнице и в тот же миг, оказавшись у входа, стал ожидать распоряжений его величества. Людовик XIII был доволен подобным протворством и, не питая особой симпатии к господину де Монмаранси, который, как известно, был страстно влюблен в королеву, тем не менее встретил его дружелюбно. Герцог предложил королю сопровождать его, а также предоставить ему эскорт. Однако Людовик XIII заметил в ответ, что чувствует себя в безопасности, ибо находится на французской земле и считает, что его эскорта ему довольна, ибо состоит он из людей преданных. Он лишь пригласил герцога пожаловать на следующий день в Шомон, Где в 9 часов вечера должен был состояться военный совет. Единственное, на что согласился король, так это взять другую шляпу. Надевая ее, он заметил, что она украшена тремя белыми перьями и вспомнил о сражении при Иври. Это хорошая примета, сказал он. Когда всадники уезжали из Сен-Лоре. Кругом намело такие сугробы, что Латиль попросил его величество спешиться. Король согласился. Латиль взял королевскую, вернее, свою лошадь за узду. Ланжели и Сен-Симон двигались за ним, и таким образом Людовик XIII шел последним, по дороге, которую ему прокладывали трое мужчин и три лошади. Сен-Симон, желавший оказать кардиналу услугу в знак признательности за его покровительство, расхваливал королю меры предосторожности, принятые его высокопреосвященством, и превозносил дальновидность кардинала. «Да, да», — сказал Людовик XIII, — «господин кардинал — прекрасный слуга. Я сомневаюсь, чтобы мой брат, будучи на его месте, так позаботился обо мне». Два часа спустя король благополучно добрался до гостиницы «Золотой можжевельник». Он гордился потерей шляпы и ночной прогулкой, точно так же, как гордятся боевой раной или победой в сражении. Людовик XIII попросил не будить кардинала. «Его Высокопреосвященство не спит», — сообщил ему мэтр Жермен. «А что же он делает в столь поздний час?» — удивился король. «Я работаю во славу величества моего государя» ответил внезапно появившийся кардинал, и господин де Понтис помогает мне в этом славном труде изо всех сил. Кардинал пригласил короля в свою комнату, где действительно ярко пылал огонь в камине, и на столе была разложена огромная карта местности, составленная господином де Понтисом.